Рывок четвертый, глава первая. Эльмира Гусейнова. Двадцать лет назад. Анаконда из гадов с легкостью согласился разыграть представление для Стрижевского и защиты. Даже подбил на дело своего приятеля, Саламандру, входившего в ту же банду. А перед этим Кремень, тот самый местный преступный авторитет, с легкостью продал долг неизвестной девушке Егигу, махнув рукой на угрозы смерти в случае неспособности держать язык за зубами. У него расчетливого бандита со стажем был к таким беседам иммунитет. Перед гадами поставили простую задачу – усиленно изображать обнаглевших кредиторов, отводя подозрения от сирены с Эльмирой. Бандиты прекрасно осознавали, что существует высокий риск оказаться в тюрьме за подобные выходки, но сумма, предложенная и сразу же выплаченная нанимателями, перекрыла все их сомнения. Тот августовский день был теплым и ясным. Эльмира, брезгливо считывая вожделенные взгляды анаконды и саламандры, отдала им последние распоряжения и тут же поспешила с ними разделиться. Они готовились к этой операции две недели, наблюдая за домом Стрижевских и за привычками его обитателей. Все было рассчитано до мельчайших деталей, и даже вмешательство обеих девшек могло не понадобиться. Окно на чердак было привычно открыто, лестница вела в сад, и Эльмира, включив вальс, легкостью перемахнула через невысокий забор. Улыбнулась, насколько ловко у нее теперь это получается на каблуках, Все, как выяснилось, достигается упражнением. Даже по хлипкой лесенке она взобралась, красуясь и откровенно наслаждаясь своим предающим сил образом. На чердаке, от которого было рукой подать до детской, царил мягкий полумрак. Эльмира, наслаждаясь уютной домашней атмосферой, которой ей не хватало в обедневшем после болезни отца коттедже, прикрыла глаза и вдохнула пыльный воздух с запахом старого дерева. Снизу раздался голос жены Стрижевского, которая звала детей на обед. Бандиты должны помешать их идиллии и, отыграв свои роли, не только забрать все деньги, но и как будто бы заодно отнять детскую безделушку. Все строго по плану. Эльмира могла не идти с гадами, на это мерзкое, в общем-то, дело. Управлять штурмовой группой через тактический канал в масках было проще простого. Но бандиты, на взгляд ящерицы, были слишком тупые, чтобы оставить их без контроля. А так ей было спокойнее. Внимание девушки привлекла стопка лазерных дисков, и она аккуратно взяла их, чтобы просмотреть. Вертинский, Шаляпин, Лемешев... Дальше уже современные исполнители. Не только русские, но и зарубежные. Богатая коллекция в этой семье. Эльмира потянулась за следующей стопкой, как вдруг. Внизу загремела и загрохотала, раздались крики и ругань, рычала на конда, плакала Стрижевская. Дерьмо Кинго, эти придурки все-таки проигнорировали много раз оговоренный план. Так часто бывает, когда нанимаешь беспринципных и недалеких беспредельщиков. Едва Эльмира успела об этом подумать, как послышалось странное шипение, словно кто-то выпустил газ из баллона. Потом что-то защелкало, затрещало, на чердак потянуло дымом, сердце в груди Эльмиры совершило кульбит, все пошло не так, как задумывалось. По лестнице на чердак забежали дети, и Эльмира не успела отреагировать, лишь мелькнула мысль, что они оказались здесь чересчур быстро для обычных людей. Девочка, совсем ребенок, в легком голубом платьице, смотрела на нее, испуганно распахнув глаза, а потом закричала. Отбросив диски, Эльмира шагнула в сторону детей. Ее взгляд был прикован к запястью девочки, на котором болталась та самая пирамидка из орехалка. Это последняя часть артефакта, и теперь достаточно всего лишь протянуть руку. Эльмира чувствовала, как пирамидка заслонила в ее голове все, Словно кто-то подключился к ее мозгам и теперь старательно вел к цели. Ящерица схватила ребят за руки, где-то в глубине души осознавая, что действует как самый настоящий бандит. Но желание обладать пирамидкой и зарихалка словно бы помутило ей разум. Артефакт, что способен превращать обычных людей в эгигов, они должны собрать его. Просто обязаны эта пирамидка не может оставаться у детей стрижевского они ее недо достойны а она эльмира как раз достойна нести ее настрадавшимся массам счастье для всех бесплатно даром и пусть никому не достанется моё моё мальчишка неожиданно вырвался а потом эльмира почувствовала пустоту его второй руке и тут ее накрыло. Сын Стрижевского — и Игик. Он ускорился, пропал из ее поля зрения, затем освободил сестру. «Ненавижу», — вдруг отчетливо врезалось в ее голову. «Эти мелкие твари уже с рождения носят в себе искру. Пока другие пробивают себе путь в люди, пухнут от голода и вынуждены мириться с реальностью, у них уже заранее предопределено будущее. Странная насмешка судьбы». В семьях аристократов гораздо чаще рождаются и гиги, хотя у обычных порт тоже бывают чудесные дети. «Пошла вон!» — мальчишка заорал, не рассчитав свою скорость и упав на пол, его голос даже сумел перекрыть рев пламени. Огонь, который распалил саламандра, распространялся слишком быстро, и чердак полыхал. Эльмира, видя искаженная ненавистью и страхом лицо младшего Стрижевского, расхохоталась. «Отдай мне ее!» Она протянула руки к девочке, указывая на пирамидку. «Глупая, ты же сгоришь! Отдай!» Дочь Трижевского отпрянула и побежала прямо в огонь. Детский крик, захлебывающийся в пламени, ударил по ушам, и это отрезвило Эльмиру. Она словно вырвалась из душного наваждения, вновь обретя себя. Неужели она способна на такую жестокость? «Нет, нет, нет и нет!» Платье на девочке вспыхнуло, словно бумага, и у Эльмиры перехватило дыхание. Она стояла, не шевеляясь, не понимая, сама сейчас действует или кто-то ею управляет. Управляет. Все последние сомнения, все мечущиеся мысли, когда сознание словно сражалось само с собой, все моментально стало понятно. Сирена. Она подчинила меня, как и всех остальных». «Подчинила, чтоб я делала для нее грязную работу, пока не стану бесполезной». Пришло запоздалое осознание. «Проклятая тварь!» С оглушительным грохотом рухнуло перекрытие, придавив девочку на глазах у Эльмиры. И она тут же поняла, это все, мгновенно и сразу насмерть. Но мальчика еще можно спасти. Вот он лежит, задыхаясь от дыма. Она подошла к нему, цокая неуместными среди этой трагедии каблуками, Склонилась, заглядывая в стеклянеющие глаза, и прочитала в них ненависть и желание сотворить с ней такое, отчего волосы встали бы дыбом даже у афганских палачей. Эльмире отшатнулась «Дима!» — послышался приглушенный ревом огня голос. «Граф, там все в огне!» — прохрипел кто-то. «Позвольте нам!» Эльмире достаточно было лишь краем глаза увидеть эмблему защиты, как в ней тут же сработали инстинкты и опыт. Новосибирск, бизнес-центр «Шпиль», штурмующий офис Овчинникова и Гиги, последнее слово и кровавые ошметки бандита, стонущие на полу оглушенные спецы, раздавленный аристократ из харбина Нет, ей нельзя попадаться, это верная смерть. Она исчезнет из этого мира, как это и задумала подставившая ее бывшая подруга. Время марионетки вышло? Вот только она с этим не согласна. С этой мыслью Эльмира метнулась прямо в огонь, в самое пекло, где ее тело горело и сразу же восстанавливалось. Туда, куда другим просто не было дороги. А потом, воспользовавшись тем, что все внимание было приковано к центральному входу, выскочила в окно и быстро ретировалась. И плевать, что подумали случайные прохожие, увидев ее бегущее, обгоревшее тело. Эльмира Гусейнова. «Сейчас». 20 лет с того страшного дня, когда из-за нее погибла в пожаре маленькая девочка, она жила самой обычной жизнью, если, конечно, можно так выразиться, говоря о молодой привлекательной женщине, выбравшей профессию пожарного. Эльмира осталась в Торжке, выправив себе новые документы по старым связям, и поступила в службу спасения. Ее бывшая подруга пропала со всех радаров, Снятая ими квартира пустовала, телефон оказался заблокированным, и это окончательно убедило ящерицу, что сирена ее просто использовала, а потом почувствовала, что пахнет жареным, и сбежала. Нет, эта подлая тварь была очень умна. Умна, расчетлива и жестока. А еще она хорошо умела притворяться. Сирена была опасна, и потому ящерица хотела найти ее и обезвредить. Лучше навсегда, чтоб та больше не влезала ни в чьи мозги, убивая сама и заставляя это делать других. навести поиски в одиночку было трудно, тем более, что бывшая подруга благоразумно спряталась и не высовывалась. И все же Эльмира понимала, долго так продолжаться не будет. Рано или поздно сирена покажется, и тогда шли годы. Поиски продолжались, города и гостиницы сменяли друг друга, И с каждой неудачной ниточкой, которая так ни к чему и не приводила, к ящерице приходило понимание, что не только сирена тут сошла с ума, заигравшись в бога. Эльмира окончательно осознала, что сама натворила немногим меньше. Трагедия в особняке Стрижевских и прошедшие годы, когда эти события раз за разом прокручивались в ее кошмарах, заставили девушку по-другому взглянуть на собственную жизнь и собственные поступки. Все это ужаснуло ящерицу, которая отказалась теперь уже и от второго имени, и она решила хоть как-то это исправить. Стать спасателем, почему нет? чтобы не служить бандам и корпорациям, ей пришлось изображать обычную молодую женщину, но даже так она помогала людям. Лезла за каждой случайной жертвой в самое пекло, зная, что ее искра не даст ей погибнуть, и не боялась оставить сиротой своего сына Сашку. Да, она в итоге вышла замуж. Ее супруг, с которым она познакомилась в пожарной охране, был прекрасным, но самым обычным человеком. Они были по-настоящему счастливы несколько лет, но потом ее дорогой Женя погиб во время падения осколка на Торжок. Один из трех тысяч пропавших без вести в тот день. Строчка в некрологе по телевизору, где уже все ко всему привыкли. Дата смерти 27 августа. День, когда она случайно убила Ольгу Стрижевскую. Неужели это тоже ее расплата? Эти мысли кружились в голове Эльмира бесконечным мутным водоворотом, когда она неожиданно узнала того самого мальчика, чей полный ненависти взгляд она не могла забыть все эти 20 лет. Обычно маска скрывает лицо, но не тогда, когда ты видишь одни и те же глаза каждую ночь. Тогда даже крохотного отблеска будет достаточно, чтобы узнать. Это точно был он, повзрослевший Дмитрий Стрижевский и гиг-спидор в штате Рускосмоса, спасший в тот злосчастный день кучу народа. 27 августа. Проклятая дата, теперь навсегда впечатавшаяся в мозгах Эльмиры, заставляющая содрогаться от одного только сочетания слов и цифр. 27 августа 2003 года она... Эльмира Гусейнова, она же Росянка, она же Ящерица, убила малолетнюю Ольгу Стрижевскую. А спустя два десятка лет, пока брат ее жертвы спасал людей, Вселенная забрала у нее мужа и сына. Сначала погиб Женя, они работали рядом, борясь с последствиями призыва осколка этими детьми дракона. Он тушил пламя, она вытаскивала людей, все как обычно». Когда все закончилось, Эльмира не смогла его сразу найти, но так бывало и раньше. У работы врачей-пожарных свои особенности. Вот только усатый Валентин Григоренко, командир их части, подошел к ней и, несмотря в глаза, сообщил ужасную новость. Евгений Сафронов пропал. Его не нашли ни живым, ни мертвым. «Будь может, еще найдут?» пытался утешить ее Григоренко, но сам явно не верил в то, о чем говорил. Адская температура плавила асфальт, и от многих людей не осталось даже скелетов. Но еще были те, кто погиб от молнии громовержца. Об этом не говорили в теленовостях. О таком вообще предпочитает тут же забыть, вымороть из воспоминаний. Ведь громовержцы и остальные герои, благодаря которым выжили десятки тысяч. А те, кого убило его случайным разрядом, всего лишь сопутствующие потери. Статистическая погрешность. И плевать, что у каждой такой погрешности были друзья, семья, интересы. А потом, не успела Эльмира понять, что потеряла мужа, у нее отняли и сына. Известие о загадочной смерти Сашки добило ее, моментально состарив. Будучи егигом, Эльмира в свои 55 лет выглядела как совсем юная девушка, ей даже приходилось специально скрывать это специальной косметикой. Но в тот проклятый день, 27 августа, морщины избороздили ее лицо и потом даже не подумали пропадать. Эльмире не хотелось жить, но с положение знакомый следователь из полиции, который по большому секрету рассказал обстоятельства гибели Сашки. Мгновенный инсульт, точно такой же, как и у его друга, перед смертью поведавшего о загадочной незнакомке. Он тоже работал в Ониксе вместе с ее сыном. А потом в местных и даже имперских новостях прошла новость о наемнике по кличке Геккон, которого почему-то обнаружили мертвым в Торжке рядом с их домом на Сиреневом бульваре И тогда Эльмира сложила 2,2, хотя подозрения были и раньше. Просто боли от потери затмила разум. Три — это не случайность. Инсульт как оружие, как следствие сложной ментальной закладки. Вот что это было. И только один человек среди всех, кого она знала, использовал свою искру подобным образом. Ее бывшая подруга Сирена. Она была здесь, она была рядом, и она снова лишила Эльмиру нормальной жизни. После смерти мужа и сына Эльмира не смогла оставаться в доме, где они жили, не желала смотреть на вещи двух дорогих ей людей, одновременно ушедших в небытие, А еще ей причиняли невыносимую боль все эти книги антинтомании, экспериментах алхимиков и рассуждениях на тему искусственного создания гигов Идея, завладевшая ее сердцем в юности, привела к многочисленным трагедиям и смертям. По-хорошему, надо было избавиться от этой библиотеки, которую она собирала еще со спецшколы в Новосибирске, но что-то ее останавливало. Все-таки ящерице с большим трудом удалось тайно перевести книги из старой квартиры в дом на Сиреневом бульваре в Торжке. Тем более, что Сашка искренне заинтересовался всей этой темой. Он увлекался и гигами болел не только за столичные команды, но и за местных, в том числе за спринтера, оказавшегося тем самым мальчиком из прошлого. Боль от двойной потери оказалась в итоге слишком сильна. И когда полиция опечатала дом, Эльмира тут же воспользовалась этим как поводом. Она договорилась с соседкой и временно переехала в пустующую в ее квартире комнату, окна которой выходили на бывшее гнездо семейства Сафроновых. Под этой фамилией и с подложным именем Эльмира Гусейнова обрела новую жизнь. Жизнь обычного человека. Но внутри все равно оставалась той самой бессмертной женщиной и гигом по кличке Росянка из Новосибирска, известной также как Ящерица. Вот почему она не переехала на другой конец города. Если ее семью убила действительно сирена, она найдет ее, чего бы это ни стоило. А потом кулаки Ящерицы сжались. Взяв на работе отпуск, Эльмира приступила к тщательному наблюдению. И вот через пару ночей кто-то пробрался в опечатанный полицией дом. Даже во мраке она разглядела смутную тень в окне, и тогда она впервые за двадцать лет надела ненавистные костюмы Гига и пошла встречать незваного гостя. Ящерица не знала, кого может там увидеть. Сирену? Этого она и ждала, и боялась одновременно. Но ни смерти, нет, ни своего проигрыша. Эльмира боялась, что не успеет как следует насладиться мучениями бывшей подруги, что убьет ее слишком быстро, и та окажется в ином мире, не прочувствовав как следует всей ее ярости, всей боли, которая жгла Эльмиру долгие годы. Кривая ухмылка исказила все еще прекрасное лицо ящерицы, а кулаки сжались. «Нет, она своего не упустит».